Глава 9. Хроиз. Самолет. Меддок приподнимается над бортиком бассейна. Охрененный самолет. Он облизывает губы, оценивая меня взглядом. Ты купил самолет, чтобы заполучить и девчонку? Нет, улыбаюсь я. Я купил самолет, потому что хотел самолет. Нам нужны каникулы и на случай, если что-нибудь произойдёт, пока мы отдыхаем, нам нужен способ быстро вернуться назад. И ещё на случай, если тебе зачесалось, быстро заполучить эту девчонку. Из пепеляя его взглядом, отмечая, что оба моих придурковатых браца улыбаются, так Эйван была права. Меддок переводит взгляд со своей жёнушки на меня. Эта долбаная поездка в одиночку и вправду снесла тебе крышу. Обрызгиваю его водой и тут же поворачиваюсь к племяннице, потому что в меня прилетает одна из её тапочек для купания. Зазоле лежит на спине в солнечных хачках в форме звёздочек. Одна нога свешивается с края плавательного круга в виде пончика. Я сам ей его и купил. Спасибо большое. Подтягиваю к себе круг и снимаю с него малышку, чтобы чмокнуть в щёку. А ты что думаешь, Мишка Зой? Скажи папочке, что хочешь полетать на самолёте и улететь прямо в небо? Она улыбается, поднимая руки над головой. О, да, чертовски высоко. Она пинается, чтобы я её отпустил, и плывёт к Кэптену. «Папочка, я хочу полететь!» Он смеётся и поднимает её. «Сейчас полетишь. Готова?» Зоуи визжит, и он подбрасывает её вверх и чуть в сторону, потом делает быстрый грибок к тому месту, где она плюхнулась в воду. Я слежу взглядом за Рэйвен. Она лежит на надувном матрасе. Беременная леди приподнимает подбородок, и я понимаю, что она вспомнила о нашем разговоре. «Так кто она? Это...» далеко не случайная девушка. И когда мы с ней познакомимся, добавляет Виктория. Не-не, протестую я. Не переворачивайте всё придурки. Не сдаю смешок. Это бизнес. Ты сам-то понимаешь, что когда речь о тебе слово бизнес имеет совершенно другое значение. Капитан скидывает светлую бровь. Конечно, понимаю, смеюсь я. И она моя. Девчонки прячут улыбки, и я хмурюсь, поднимаю ладони вверх. В смысле, я сам ей займусь. «Оу!» — смеётся Виктория. «Что я хотел бы знать, так это кто приехал с ней?» Кэп помогает Зоу изобраться на круг и поворачивается к нам. «Не может быть, чтобы ты сорвался туда, откуда она там, чёрт побери, и вернулся с пустыми руками. И потом я не верю, что ты оставил там девчонку без присмотра, даже ненадолго». «Именно», — вклинивается Мэддок. «Расскажи нам, кто он и чем хорош». Я улыбаюсь. Обожаю то, как мы друг друга понимаем и чувствуем. Никакой озлобленности, никакого удивления, лишь ожидание краткой сводки, чтобы быть в курсе дела. Мои братья доверяют мне, всегда, а я им. Его зовут Мика. Высокий, крепкий чувак, неплохо владеет мечом, есть о чем. Тот ждёт не дождётся, когда же наконец пасынку исполнится 18 и можно будет выставить его вон, а мать хочет одного ублажить своего нового мужа. Мика не был в школе авторитетом, привык быть под другими, в нём есть немного агрессии, но это будет работать в нашу пользу на складах. Да и вообще, где угодно. «Я знал, что обращусь именно к Микки, если потребуется». Знал с той секунды, как отнял у него мяч. Он первым шагнул вперёд, но вёл себя спокойно. Держался на расстоянии, оказался достаточно умён, чтобы остановиться и подождать, понятия не имея, кто этот придурок перед ним и что он собирается делать. Другими словами, он не стал действовать необдуманно, чтобы повыделываться перед своими дружками. Он проявил уважение к незнакомцу, ко «мне». потому что так поступают умные заостранцы. Как в старой поговорке евреев: не недооценивай то, что не знаешь. А если недооценил, парви на счастье или сними свою чёртову шляпу. Он приедет сюда ночью. Погоди, с подозрением в голосе произнёс Рейвен. Так он не прилетал вместе с вами? Нет, он везёт всё их барахло. Рейвен раздражается смехом и грива качает головой. Так ты её прямо унёс, как пещерный человек? Я, может, и поднял её с земли, но не перекидывал через плечо. Фыркнул Яно, не могу сдержать улыбку. Она сидела на стуле, так что я забрал её вместе с ним. Вся моя семья хохочет. О, боже, улыбается Виктория. Хотел бы я увидеть её лицо в этот момент. Ага, это было чертовски весело. Так она сейчас в общаге у Мэйбл? Рэйвен выбирается из бассейна. Мы доку у неё за спиной на случай, если живот перевесит. Ага, А что будет, если она похвастается знакомством с тобой? Пристально смотрит на меня Рейвен. Если она заявит, что попала к нам из-за меня, ей в общаге ни за что не выжить. Руки Рейвен находят платоnce, которое Мэддок накинул ей на плечи, и она едва заметно кивает. Потом у неё на губах появляется затаённая усмешка. Я пытаюсь понять, ты этого хочешь или нет? Но эм, тебе, наверное, удастся это понять уже совсем скоро. Виктория бросает взгляд мимо меня. Потому что новая девочка уже нарушила самое первое правило. Я разворачиваюсь, и от напряжения у меня тут же проступают вены. Полоска серебра и чёрные штаны. Всё, что можно рассмотреть. Но этого более чем достаточно, чтобы понять это она. Брель идёт по дороге к особняку и уже почти дошла до крыльца. Ройс предупреждает Мендик, но я уже в движении. Знаю, брат. Слишком близко. Брель Поднимаюсь по ступенькам, но застываю, когда знакомый голос ударяет мне в уши. "Это слишком", кричит Ройс. Разворачиваюсь, ищу глазами и замечаю его. Направляюсь к нему, но стоит моим ногам сделать пару шагов, как я останавливаюсь. Ройс, расправив плечи и сердито подняв подбородок, пружинисто двигается ко мне. Почему-то он производит впечатление одновременно безразличного и взбешённого. Его мускулы, подтянутые и упругие, проступают ещё сильнее с каждым шагом, но я смотрю не на них. Я смотрю на произведение искусства на его теле. Линии изгибаются, перекручиваются от одной стороны рук к другой, занимая верхнюю часть груди и часть шеи, заставляя задуматься, что же они значат. Его тело. Я не знаю, как такое может быть, но оно будто живёт само по себе. Ройс Брейшо. Необузданный расputnik номер 1, полуобнажённый Брейшо, восьмое чудо света, то, что хотя бы раз в жизни должны увидеть все. Он останавливается в нескольких футах от меня и произносит равнодушным тоном: Так ты мне набрала маленькая бишеп? В смысле, не понимая я. Ты сказала, что следуешь правилам, как послушный маленький робот. А теперь глентика. Я должна найти скрытый смысл в твоём оскорблении. Первое, что делает Мейбл, когда приезжают новенькие, объясняет наши правила. Ага. Ну, круто. Я приподнимаю плечо. Она сделала свою работу. Выплати ей бонусы. Роуз прищуривается. Тогда ты должна знать, что никому нельзя сюда приходить. Мейбл отлично справляется с тем, чтобы заставить вас, девочек, слушаться, и она не моргнув глазом вышвырнет тебя, если ты слушаться не станешь, как в первый день, так и в любой другой. Он скрещивает руки на груди. И я помогу, если придётся. Никому нельзя. Ох. Верно, я слышала, что их дом табу. Отчасти именно поэтому общежитие находится у самого въезда в их частные владения, чтобы контролировать. Стойте, тогда почему она Тогда почему она Я снова встречаюсь с тройным взглядом, и он хмурится. Закончи свою мысль. Я провожу пальцами по вискам, погружая пальцы в волосы, и он следит за этим движением. Мне Ты мне всё равно не поверишь. А ты попробуй. Нет, я не стану. Рось сверлит меня взглядом, и, испустём гневнее его взгляд становится ещё тяжелее. На этот раз у него в голосе звучат скептические ноты, хоть он и пытается их скрыть. Это она отправила тебя сюда. Я пожимаю плечами, тем самым отвечая так, чтобы не бросить её окончательно к ногам Брейша. Погодите, а может она хочет, чтобы меня вышвырнули? Плечи Рой расслабляются, и он проводит языком по губам. Он бросает взгляд через плечо, и я вспоминаю, что пришла сюда не просто так. Так ты закончил? Потому что теперь моя очередь. Красавчик резко поворачивает ко мне голову, и уже зная, что он сейчас уйдёт, я выпаливаю, прежде чем он успевает сделать шаг. Ты и вправду настоял, чтобы у меня была собственная комната, хотя буквально все в общаге живут по двое или трое. Он моргает, глядя на меня. Моргает и моргает. Серьёзно? Расставляет ноги шире. Ты мне сейчас жалуешься? Ну, я пришла сюда не для того, чтобы просто так поздороваться. Рось прищуривает глаза и слегка приподнимает подбородок. Да неужели? В смысле, я понимала, что мы увидимся позже или, ну, знаешь, когда-нибудь, но нет, у нас разные пути. Я сгибаю палец над плечом, указывая куда-то себе за спину. Все девчонки, они как моя кузина на дуре. Я это чувствую, и тут я заявляюсь вся такая козыряя покровительством своего брата, и бум, особые отношения. Вот так просто? Ну нет, мне это не надо. Кажется, это вывело его из себя. Он продвигается ближе. Если бы я ставила тебя на одну планку с твоим братом, ты бы ночевала в сарае за домом, малышка Бишеп. Так что не гони. Ага, как будто мой брат не делает всё, о чём его просит твоя семья и даже больше. Он стискивает челюсти и наклоняется ещё ближе. «Давай-ка я кое-что для тебя проясню. Можно? Будь так добр». Судя по тому, как вспыхнули его глаза, ответ ему не нужен, но он всё равно продолжает говорить. «Ты в отдельной комнате, потому что я так захотел, потому что там, в этой отдельной комнате, я смогу добраться до тебя, когда мать твою мне будет нужна. Когда тебе будет нужна. Именно так». Он делает ещё шаг, и у меня внутри всё сжимается. Ты не обычная девушка из нашей общаги. Я не собирался тебя спасать, чёрт побери. Я тебя нанял. Ты работник или работница? Моя работница, малышка. Так что будь готова вскакивать и приносить, когда я скажу, и прежде, чем ты спросишь меня почему, ответ: потому что ты села сначала в ту машину, а потом в самолёт. Ты в моём городе. "Не, теперь ты стоишь тут в моём полном распоряжении. И это значит, что я могу принимать касающиеся тебя решения." Он кипит и бурлит, весь такой злой и раздражённый, пытающийся запугать. Я прикладываю все усилия, чтобы позволить ему верить, будто его гневная мальчишеская тирада сработала, но мне не удаётся скрыть, как меня это радует. Мои губы расплываются в улыбке, а ладонь взлетает и хватает его за рукав. "Погоди, ты серьёзно?" брось вытягивается лицо. Он быстро переводит взгляд с моей руки на моё лицо. Погоди, что? Я ж моя в руку. Я правда твой работник или работница? Типа, я теперь тут работаю? Ты не просто меня сюда привёз, я тебе нужна? Гросс на мгновение застывает. Его рука вырывается из моей, взмывает вверх, и прежде чем я успеваю понять, в чём дело, он поднимает мои солнечные очки вверх. Взгляд пронизывает меня, изучает И черты его лица постепенно разглаживаются. Я пожимаю плечами. Он отводит взгляд, но тут же возвращает его к моим глазам, потом опускает маляжки на нос и отступает назад. Его челюсти сжимаются, но тут же расслабляются. Возвращайся в дом би숍. Жди, спи. Будь готова, когда Майбл скажет тебе быть готовой. Мы увидимся утром. Он прищуривается. А это имеет значение, если да? Я качаю головой, прикусывая губу, чтобы не заулыбаться. Ничего больше не говоря, он разворачивается и уже готов уйти, но я вдруг кое-что осознаю и бросаюсь вперёд. Подожди. Гросс останавливается, но лишь чтобы повернуть голову. Если ты решил, что я пришла сюда только чтобы поздороваться, почему ты не мог просто Я слегка пожимаю плечами. Ну, знаешь, тоже поздороваться. Его лицо напрягается. После нескольких секунд молчания он отвечает с заминкой в голосе, которой раньше не было. «Правило, маленькая Бишоп?» «Правило. Верно. Ненавижу правило». Он смотрит на меня, а потом поворачивается и уходит. В следующую секунду я достаю телефон, чтобы проверить время. Ещё нет и шести. У меня на губах играет улыбка, и я набираю номер баса. «Сестра?» «Брат?» Я улыбаюсь, снова кидываю взглядом особняк и замечаю в одном из окон мужскую фигуру в тени, понимая, что это и хотят. Роланд Брэшо, бывший заключённый и бывший глава клана Брэшо, наблюдает за мной. Я иду назад к капчаге. Всё в порядке? В телефоне слышны какие-то помехи, потом звук снова становится чистым. Обычно ты не звонишь в это время дня. Да, всё отлично и даже лучше. У меня напрягаются мышцы живота в предвкушении. Эй, где ты сейчас? Я работаю, замешкавшись, отвечает Бас. У меня опускаются плечи. То есть ты не дома? Пока что нет. Его голос звучит тише, чем прежде, следует долгая пауза. А почему ты спрашиваешь? Потому что я хочу тебя удивить. Да просто так, улыбаюсь я. Мне почти грустно, но я не даю печали взять верх. Я больше не в сотнях миль от него. Всегда остаётся позже. Может, даже сегодня ночью. Скоро увидимся, сестра. Я обещаю. Сейчас просто всё нормально. Тут же перебиваю я. Голос баса звучит удручённо. Так что лучше не надо разбивать тему. Скоро увидимся, скорее, чем ты думаешь. На заднем фоне опять слышны какие-то помехи и связь пропадает. Наш разговор прерван, но это скоро закончится. Больше не нужно будет хранить никакие секреты, не будет потерянного времени. Брат сможет разделить со мной свой мир, потому что теперь этот мир и мой тоже. Я здесь, брат, в буквальном смысле. Прежде чем я успеваю брать телефон, на экране высвечивается сообщение. Бас. Прости, я скоро позвоню. Бас. Люблю тебя, сестрёнка. Никогда не меняйся. Никогда не меняйся. С Бассом что-то не так. Последние пару месяцев он как будто отсутствует ещё больше, чем обычно. Отвечает только на половину моих звонков, сам звонит ещё реже и разговаривает так, словно к нему подкрадывается конец света. Но именно эти слова засидают в голове сильнее, чем всё остальное, что говорит брат. Словно он отчетливо видит меня, в то время как сама я, кажется, не вижу. Оглянувшись напоследок через плечо, обнаруживаю, что Ройс смотрит в мою сторону. Вокруг шеи обёрнуто платоенце. Он не отводит взгляда, а я отвожу. Я иду к общежитию медленными, тяжёлыми шагами, и всё это время меня преследует одна единственная мысль: что, если на самом деле мне нужны перемены? Ройс. Её глаза такие же бирюзовые и усталые, как в последний раз, когда я их видел. Её манеры такие же безобидные, но решительные, как полагаю я она сама. Её отношение ко всей этой ситуации адски раздражающее. Я пытался её взбесить, потребовать не пойми чего от девчонки, отчаянно желающей быть свободной от ожиданий, и вместо того, чтобы дать мне отпор, она обрадовалась, засмеялась, улыбалась, чёрт её подери. Я искал признаки сарказма и почти разозлился, когда не нашёл, но я на все 100 уверен, что если бы нашёл, всё равно был бы в ярости. Заведомо в проигрыше, но бассейн меня встречает мэддык. Он смотрит туда же, куда и я, на девчонку, что только что скрылась между деревьями, возвращаясь в дом, который теперь будет называть своим домом. Она наверняка только что разговаривала со своим братом. Сказала ли ты ему, что ты здесь, маленькая би숍? Я хмурю лоб, и когда брели исчезает из виду, мы с мэддоком переглядываемся. Кто она? спрашивает брат, имея на это полное право. Девчонка подошла к его дому, к его женщине и к ещё не родившемуся ребёнку, нашей племяннице. Смотрю на них всех, но задерживаю взгляд на Рейвен. Это Брейл Би숍. Би숍, повторяет Рейвен. Как? Как этот твой пацан Би숍? Она его младшая сестра. Я, Рейвен качает головой. Я такого не ожидала. Виктория хихикает, присоединяясь к нам, и мы вместе смотрим на Зои. Кроха сидит на шезлонге, запустив маленькую ручку в пакет с вяленой говядиной. Кэп поворачивается ко мне. Несмей был Саман отправила её сюда, так ведь? Она это не подтвердила, говорю я, но и отрицать не стала. Просто не захотела она неду носить, осознаёт Рейван. Почему же ей не всё равно? Это выглядит как жест преданности, бросает Виктория, и я из пепеляю её взглядом. Мне начинай опять свою фигню. Виктория смеётся. Я просто говорю. Тогда прекрати говорить и не пытайся понять эту девчонку. Это не сработает. Почему? Интересуется Виктория. Просто поверь мне. Она того. В каком смысле того? Рэйвна пускается на шезлонг рядом с Зои и берёт протянутую малышкой полусъеденную полоску говядины. Того в смысле ест картошку фри вилкой или того, потому что может отрезать тебе хозяйство во сне, а потом убедить, что сделала это из большой любви к тебе. «Какого хрена, Рэй-Рэй?» У меня врывается смешок, но тело слегка передёргивает, и я накрываю ладонью травмированный член. «Ну давай, пони-бой, расскажи нам уже», — настаивает Рэйвен. «Рассказать вам, мать вашу!» Я со смехом поднимаю руки. Она смеётся, когда должна быть напугана, шутит, когда должна злиться и... «Так она, Ройса, неприступна?» — перебивает меня Виктория, и Рэйвен хохочет. «Девочка, кончай уже играть!» ключу я отступая, чтобы не оказаться между этими бонней и бонней. Я всего лишь сказал, что она того. Познакомьтесь с ней, поговорите, напугайте и взбесите её, не знаю, мне всё равно, а потом сами решите для себя, чёрт побери. На этом замечании скажу, что нам выпал шанс повеселиться. Рейвен поигрывает бровями. Я смеюсь и поднимаю с шезлонга свой телефон, который начал звонить. Под нашу его кухню. Говорим Акмане. У нас проблемы. Тут же выпаливает он. У меня ускоряется пульс, напрягаются мускулы на плечах. Мои братья это чувствуют и подходят ближе, включая громкую связь. «Мы слушаем. Помните про те слухи о драке?» — подводит маг. «Она случилась». Моя кровь тут же разгоняется. «Кто?» — спрашивает Мэддек. «Тренер, вон». Мы переглядываемся. «Что, реально?» «Ага». Его избили и избили смачно. Двое игроков нашли его за скамьёй на бейсбольном поле. Но в это было тоже разбили, но на камеру это не попало. Я сейчас отправлю фото. Это явно было чёртово бита. А ещё повсюду разбитые бутылки из-под Миккис. Даже чёртов лайм. Миккис. Марка крепкого пива. «Твою мать!» «Это ещё не всё!» Он умолкает. «Говори, Мак!» Сердито произносит Кэптон. Вон говорит, что не знает, кто это был. Он не видел, как к нему подошли, но я уже просмотрел записи с камеры. Райвен хмурится. Лица парня не видно, но видно, как они спорят примерно минуту, прежде чем тренер получает по физиономии. Значит, он не только видел этого парня, он его знает. Зачем врать? Мак вздыхает. Пока не знаю. Есть причина. Виктория начинает шагать туда-сюда, и мы все поворачиваемся к ней. У Виктории есть фишка. Она охотник за секретами, видит то, чего не видят другие, складывает пазл, когда у неё есть всего половина кусочков, почти всегда. Мак добавляет: "Ага, как и есть причина, почему Вон не набил ему морду в ответ". Мы все переглядываемся. "Что? Ни одного удара?" "Не. Вот же засраннец". Мак дёкстискивает челюсти. Он понимал, что мы узнаем и пойдём искать. И остановимся на первом человеке с отметиной. Кем бы он ни был, у него что-то есть на тренера. «Проклятие!» — шипит в трубке маг. Напряжение сковывает мне грудь. «Что такое?» «Замок на контейнере со снаряжением срезан. Кажется, чего-то не хватает, но мне надо включить свет, чтобы удостовериться». «Кто-то, мать его, очень смелый и...» «Чересчур смелый!» — громко произносит Виктория, оглядывая нас. накинулся на тренера, разбил табло, украл снаряжение. Тренер говорит, что не знает, кто это был, но драться не стал. А этот кто-то был достаточно осторожен, чтобы не попасть на камеру, но при этом оставил после себя бутылки из-под пива. Мы что-то упускаем, она кивает. Если по табло прошлись битой, но тренера ею не били, то нам нужно начать с кого-то из команды, со стартового питчера или звезды хиттера. Меддик кивает. На нашу удачу. Это один и тот же человек. Райван откидывается назад. Понаблюдайте за ним, пригласите на завтрашнюю вечеринку. Все кивают. Решено. Мы приведём мышку для машины охоты.